Дай-то Бог, чтобы, по крайней мере, отец не узнал. Провизжала бешеная собака. Мы оставили Софью Петровну Лихутину в затруднительном положении. Мы оставили ее на петербургской панели в ту холодную ночь, когда откуда-то издали, раздались свистки полицейских, а вокруг побежали какие-то темные очертания. Тогда и она... Обиженно побежала в обратную сторону, в свою мягкую муфточку обиженно проливала слезы она. С ужасным, ее навек позорящим происшествием не могла она никак примириться. Пусть бы лучше Николай Полонч ее иначе обидел, пусть бы лучше ударил ее, пусть бы даже он кинулся через мостик в красном своем домино. Все бы прочую свою жизнь она его вспоминала бы с жутким трепетом, Вспоминала бы до смерти. Софья Петровна Лихутина считала канавку не каким-нибудь прозаическим местом, где можно было бы себе позволить то, что позволил он себе сейчас. Ведь недаром она многократно вздыхала над звуками пиковой дамы. Было что-то сходное с Лизой в этом ее положении. Что было сходного, этого точно она не могла бы сказать. И, само собой, разумеется, Николая Аполлоныча она мечтала видеть здесь Германом. А Герман? Повел себя Герман как карманный воришка. Он, во-первых, со смехотворной трусливостью выставил на нее свою маску из-за дворцового бока. Во-вторых, со смехотворной поспешностью, помахав перед ней своим домино, растянулся на мостике. И тогда из-под складок атласа прозаически показались панталонные штрибки. Эти штрипки то окончательно вывели ее тогда из себя. В завершении всех безобразий, несвойственных Герману, этот Герман сбежал от какой-то там петербургской полиции. Не остался Герман на месте, и маски с себя не сорвал героическим трагическим жестом. Глухим, замирающим голосом не сказал дерзновенно при всех «Я люблю вас», и в себя Герман после не выстрелил. Да нет, позорное поведение Германа навсегда угасило зарю в ней всех этих трагических дней. Нет, позорное поведение Германа превратило самую мысль о домино в претенциозную Арликинаду. Главное самое, ее уронило позорное поведение это. Ну какой же может быть она Лизой, если Германа нет? Так месть ему, месть ему. Бурей влетела в квартирку Софья Петровна Лихутина. В освещенной передней висело офицерское пальто да фуражка. Значит, муж ее был теперь дома, и Софья Петровна Лихутина, не раздеваясь, влетела в комнату мужа. Прозаически грубым жестом распахнув настиж дверь, влетела. С развивающимся буа, с мягкой муфточкой, с пламенным-пламенным личиком, некрасиво как-то распухшим, влетела. Остановилась. Сергей Сергеевич Лихутин, очевидно, приготовлялся ко сну. Серенькая тужурка его скромно как-то повисла на вешалке, а он сам в ослепительно белой сорочке, опоясанной накрест подтяжками, стоял замирающим силуэтом, будто сломанный, на коленях. Перед ним поблескивал образ и трещала лампадка. В полусвете синей лампадки начертилось матовое Сергея Сергеевича лицо, с остренькою, точно такого же цвета бородкою и такого же цвета колбу, поднятой рукой. И рука, и лицо, и бородка, и белая грудь точно были вырезаны из какого-то крепкого, пахучего дерева. Губы Сергея Сергеевича шевелились чуть-чуть, и чуть-чуть кивал Сергей Сергеевича лоб синенькому огонечку и чуть-чуть двигались, нажимая на лоб, вместе сжатые синеватые пальцы для крестного знамения. Сергей Сергеевич Лихутин положил сперва свои синеватые пальцы на грудь и на оба плеча, поклонился и уж только потом как-то нехотя обернулся. Сергей Сергеевич Лихутин не испугался, не сконфузился, Поднимаясь с колен, он старательно стал счищать приставшее к коленам соринки. После этих медленных действий он спросил хладнокровно, «Что с тобой, Сонюшка?» Софью Петровну раздражила и как-то даже обидела хладнокровное спокойствие мужа, как обидел ее и тот синенький огонек там в углу.